Падение Царства Иудейского Царство Иудейское было счастливее Царства Израильского тем, что вообще имело более способных правителей. Вследствие этого падение Иудеи задержалось более чем на 130 лет. Среди иудейских царей выделяются Иосафат, 909-884 года до Рождества Христова, уничтоживший идолопоклонство – устроивший правильный и справедливый суд и отбивавшийся от нападений со стороны моавитян и аммонитян, а также со стороны сирийцев. Азария, 810-758 года до Рождества Христова, современник иероваама II. В свое долгое правление Азария возвел царство Иудейское на такую высокую степень благоденствия, что пророки не могли приискать достаточной хвалы, великолепию городов и дворцов величественным крепостям, изобилию золота и серебра. Но в то же время они выражали свое негодование против роскоши в одежде, женских украшений, излишеств в пище и питье, господствовавших в его время. Но при безбожном Ахазе в 742-726 года до Рождества Христова, предавшем огню, то есть принесшем в жертву Молоху своего собственного сына, началось падение Иудейского царства. Пагубное решение Ахаза призвать себе на помощь ассирийцев привело к тому, что они, подобно бурному потоку или рою пчел, нахлынули на его страну. Он даже радовался, когда ему удалось данью склонить могущественного Теглад-Хабал Азара, чтобы тот отпустил его домой. Его благочестивый сын Езикия равным образом воздерживался от всякой враждебности по отношению к ассирийцам. Он отнесся с полным равнодушием продолжительной осаде и падению Самарии, но едва был убит Сарукин 704 год до Рождества Христова, как языки немедленно стал на сторону мятежников, восставших в Финикии и рассчитывавших и на этот раз на помощь Египта. Тогда сын Сарукина Сен-Херим 704-681 года до Рождества Христова послал сильное войско против Иерусалима, Сам он с главными силами направился против египтян. Военачальник Сенхерима рабсак указывал Езекии, что, понадеявшись на Египет, он уподобился человеку, желающему опереться на надломленный ствол тростника, склоняющийся от первого к нему прикосновения. Однако Езекия, по совету пророка Исаии, решил сопротивляться, и в ту же ночь, говорится в Библии, совершилось чудо, Ангел Господень снизошел с неба и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек. По другим свидетельствам, ассирийское войско во время похода по Дельте было наполовину истреблено чумой, затем эфиопский царь Тергак напал на него и обратил в бегство. сенхерим херим возвратился к себе в Ассирию через Иудею, снял осаду Иерусалима и более не показывался в Палестине. Для Иудеи, как в лучшие дни Соломона, наступили времена мира и благоденствия. Но безбожный сын Езекея Моносея правил так же дурно, как дед его Ахаз. Идолопоклонство, в особенности поклонение Ваалу и Астарте, а также человеческие жертвоприношения, были повсюду в полной силе. При Иосии в 640 году до Рождества Христова началось некоторое улучшение – К его величайшей радости, тогдашний первосвященник Хелкея и законник Сафан сделали важную находку. При обновлении храма они нашли книгу закона. Когда царь прочел в ней страшные угрозы иеговы против тех, кто оставили его и кадили другим богам, то он от ужаса разорвал на себе одежды и со всей энергией принялся за искоренение идолопоклонства и за восстановление истинного богослужения но политическая роль иудеи уже близилась к концу. Как раз в это время на месте Ассирии при Навополосаре и сыне его Навоходоносаре начало возвышаться царство Нового Вавилонское. В то же время Египет при Псаметихе около 650 года до Рождества Христова снова освободился от ассирийского ига, наложенного на него ассар и достиг выдающегося положения. Поэтому состояние Иудеи стало хуже прежнего. Находясь как раз между двумя могущественными державами, она могла быть раздавленной ими. Сын и преемник Псамитиха, фараон Нихао II, 670 год до Рождества Христова, задумал воспользоваться минутной слабостью нового Вавилонского государства, присостарившимся на Бапалассаре, и, следуя примеру великих фараонов, Сефа I Рамзеса I и Рамзеса II перенес военные действия в Сирию. Весной 608 года до Рождества Христова он оставил Мемфис и двинулся к Ефрату по старой военной дороге. Когда он проходил долину Изриэльскую, к нему навстречу вышел царь иудейский Иосия. Сражение произошло при Мегидде. Иудеи не могли выдержать натиска многочисленного и хорошо обученного войска египтян. Сам Иосия погиб. Нихао, не заботясь более об Иудее, продолжал свой путь дальше на север и овладел Сирией. На возвратном пути он посадил на Иудейский престол второго сына Иосии Иоакима. Но владычество Нихао над Сирией и Палестиной продолжалось лишь до тех пор, пока против египтян в 605 году до Рождества Христова не выступил Навоходоносор. Недалеко от Кархимиша, на берегах Ефраты, произошла решительная битва – Нихао потерпел жестокое поражение и отступил в Египет. Навуходоносор не преследовал его, а поспешно направился в Вавилон, где по случаю смерти своего отца Набапаласара опасался, что там в его отсутствии могут возникнуть беспорядки и появится какой-нибудь претендент на престол. Поэтому он отложил на время подчинение себе иакима и других мелких владетелей. Пять лет спустя после битвы при Кархимисше Нихао, успевший оправиться от тяжелого поражения и таивший в себе мысль об отомщении, убедил Иакима отложиться от нового худоносора. Иаким вскоре умер, а явив опять в эти места новый худоносор отбросил египтян к и границам, и на обратном пути наказал иудейского царя и Ихонию, вступившего на престол после Иакима. В 597 году до Рождества Христова Иерусалим был окружен со всех сторон и должен был отворить ворота неприятелю. На этот раз Новоходоносор пощадил Иерусалим, но находящиеся еще в нем сокровища и храмовые сосуды были разграблены. Молодой царь с матерью Никустой и знатнейшими жителями, воины и разного рода мастера и рабочие в числе 7 тысяч человек были уведены пленными в Вавилон. Царем победитель поставил четвертого сына Иосии Сидикею. Четыре года уже сидел Сидикея на престоле Иудейском, когда явилось к нему искушение в измене в лице послов царей Сидонского и Тирского. Явились также послы Аммонитян, моавитян и Эдмитян. Они надеялись соединенными силами свергнуть ненавистное вавилонское иго. И на этот раз пророк Иеремия ревностно предостерегал от восстания – Но когда египетский фараон Хафра обещал свою помощь, иудеи восстали, 589 год до Рождества Христова. Египетская помощь пришла слишком поздно. Новоходоносор налетел, подобно урагану, на Иерусалим и осадил его. Попытка египтян освободить город была победоносно отбита. Иерусалим был стеснен до невозможности. Иудеи защищались с величайшим упорством и храбростью но нужда в городе увеличивалась с каждым днём. К страшным потерям убитыми и ранеными в сражениях присоединились чума и голод, однако царь и его советники оставались непреклонны и, не обращая никакого внимания на благоразумные советы Иеремии, решили защищаться до последнего. Наконец, после полуторагодичной осады, вавилонянам удалось взять приступом северную часть города, а затем оттуда постепенно завладеть и остальными его частями – Седякия бежал, но был настигнут близ Иерихона. Несчастному народу пришлось вынести ужасное наказание. В присутствии Седякии были казнены его сыновья и высшие иудейские сановники. Сам Седякия был ослеплен, в оковах отведен в Вавилон и там заключен в темницу. Город Иерусалим был предан огню и мечу. Первосвященник Сераия и множество именитых граждан также были казнены. Так свершилась судьба Иудейского царства. Все потеряли иудеи, кроме надежды. На реках Вавилонских сидели они и ожидали времени, когда пробьет последний час и для царства Вавилонского. Лишь немногие из самых бедных жителей остались в городе. Среди них находился и пророк Иеремия. Победитель отличил его особой милостью и позволил ему самому избрать себе место пребывания. Иеремия решил, что лучше остаться с осеросевшими согражданами в своем отечестве, чем следовать за изгнанниками на чужбину. Но злая судьба его народа не дала ему воспользоваться тем, что дозволил ему победитель. Когда неприятель удалился, то спасшиеся бегством вернулись в Иудею и в городке Массифе умертвили Вавилонского наместника, поставленного над оставшимися жителями Новоходоносором и бывших при нем воинов. Это убийство повергло в ужас несчастный народ, и так как он страшился, что гнев вавилонского царя не пощадит и невинных, то бежал в Египет, несмотря на увещания Иеремии. Будучи не в силах убедить беглецов, он сам последовал за ними, чтобы не оставлять своих соотечественников». В Египте, как и в плену Вавилонском, и Еремия, и другие, следовавшие за ним пророки, стараясь удерживать иудеев от принятия иноземного идолопоклонства и поддерживать в них сознание, что они, являясь особенным избранным народом, должны живо сохранять дух веры и законы Моисеевы. Только при соблюдении этих условий, возвещали пророки, и Его не вечно будет на них гневаться, снова возвратит их из изгнания в Отечество, и из рода Давида, царствование которого являлось высшим идеалом в воспоминаниях иудеев, произойдет новый, блистательнейший и могущественнейший владыка мира. Эта идея, представлявшаяся в народном сознании в образе будущего Мессии, осуществилась гораздо позже и в ином смысле. Надежда же на возвращение на родину исполнилась менее чем через сто лет, благодаря переменам, произошедшим в Азии при персидском царе Кире.